Глава 10. Коронование Жозефины. Жозефина вела жизнь полную тревог и постоянных волнений. Жизнь пустую и беспокойную, проходящую в шпионстве за повелителем, в выслеживании всех приходящих и уходящих, в допросах лакеев и компаньонок. Жизнь забавы и развлечений, которые пять раз в день менять туалет, принимать визиты, покупать у торговцев всякие безделушки. Жизнь, По занятиям, интересам, нравам и обычаям совершенно подобную жизни султанши, состарившейся в праздной обстановке гарема. Ведь о такой жизни Жозефина чувствовала бы себя спокойной за свое будущее, госпожой своего положения, гарантированной от всех превратностей судьбы только при том условии, если бы у нее был ребенок. Уже во время первой итальянской кампании Она пустила в ход с Бонапартом игру в беременность. Но тогда это был предлог, чтобы не ехать к нему. Она видела, как он поймался на эту удочку. Она поняла, что инстинкт отцовства силен в нем. По мере того, как поднималась его звезда, она начинала понимать, что материнство должно быть для нее не предлогом, но целью. Трон, по ступеням которого он неуклонно поднимался, подразумевал обеспеченное наследование. Жозефина видела, что на этом спелось все. Чистолюбивые замыслы одних, заботы и тревоги других, каждый из братьев Бонапарта мечтал уже быть наследником Наполеона. Его сестры также ставили вопрос, не смогут ли и их мужья быть наследниками. Не были безучастны и генералы-сенаторы, те, которые вырвинулись во время революции. Наконец, нация в целом, перенесшая столько переворотов, жаждала устойчивости, измеряемой некратной жизнью человека, а обеспечивающей покой на долгое и неограниченное время. Если монархия будет восстановлена, кого признать наследником? Братьев-консулов. Чтобы сделать их правоспособными наследниками, пришлось бы, прибегая к одной из фикций, столь обычных для древнего права, провозгласить, что покойный Карл де Бонапарте был французским императором. Но кто принял бы подобную фикцию? Другой план. Принять положение консул выбирает своей семье или вне своей семьи в качестве наследника наиболее достойного. Но какое соперничество это вызовет? Да и кроме того, примет ли эта нация? Сумеет ли она стать выше предрассудка о предопределении, о божественном избрании рода? Имея Наполеон детей, это было бы единственным решением, которое положило бы конец домогательству одних и удовлетворило бы инстинктивное влечение других. Но у него не было детей. Кто виноват в этом? Он или Жозефина? Жозефина прекрасно чувствует, что именно здесь она уязвима и пускается на всякие ухищрения. Она разъезжает по водолечебным станциям, известным своим свойством исцелять женщин от бесплодия, Экс, Пломбьер, Люксей. Она покорно следует всем медицинским предписаниям, которые заблагорассудится дать карвизару, советуется со всякими шарлатанами, совершает паломничество. В пломбьере ее провожают в яму капуцина, где брат Жан, настоятель, в и обещает ей все, чего она желает. Каждый раз, когда у нее зарождаются иллюзии или надежды, она... Предается великой радости, которую делится с Наполеоном, а он, в свою очередь, с близкими ему людьми. Потом, когда иллюзия рассеяна, Наполеон, раздраженный, бросает ей резкие грубые слова. Однажды он приказал устроить охоту в парке Мальмезон. Госпожа Бонапарт плача подходит к нему и говорит Можете себе представить, все животные забеременели. Он громко отвечает ей. Ничего не поделаешь, придется отказаться. Здесь плодовито все, за исключением барыни. Он открыто взваливает вину на нее. Но в тайниках мысли уже давно зародилось у него сомнение, которое Жозефина старается поддерживать и усиливать. Не он ли сам виноват здесь? Он припоминает госпожу Фурес и других. Жозефина ведь имела детей от первого мужа. То и дело она указывает на них, пользуется ими как доказательством того, что не она здесь виною. Она столько говорит об этом, что выводит из себя госпожу Бачиоки, которая в конце концов сказала ей своим сенсирским тоном, «Но, сестра моя, тогда вы были моложе, чем теперь». Тем не менее, ей удается добиться того, что почти вся семья соглашается с ее мнением. Наполеон защищается не очень усердно. Часто он говорит своему брату Жозефу, у меня нет детей. Вы утверждаете, что я не способен их иметь. Жозефина, как бы она ни желала этого, теперь в ее возрасте, пожалуй, уже не сможет их иметь. Значит, после меня потоп. Когда Люсьен приезжает из Испании и говорит с ним о разводе, о женитьбе на инфанте, у консула имеется, конечно, много мотивов для отказа. Но не следует ли думать, что один из самых важных имеет чисто интимный характер, что он сомневается в самом себе? Мысль эта, тем не менее, была выдвинута. И именно Люсьеном, которого Жозефина и без того недолюбливает, потому что по возвращении из Египта он настаивал на разводе. Борьба между ними, начиная с этого момента, велась непрерывно, доказательством чему служит и этот факт. Сколько бы ни утверждал Наполеон, что у его жены желчи не больше, чем у голубя, это верно лишь до тех пор, пока не затронуто ее положение. С этого времени она не только не старается помирить двух братьев, Она поднимает на ноги всех своих друзей, не брезгует сплетнями и когда разрыв становится фактом, нисколько не жалеет об этом одним врагом меньше. Сомнение, которое она внушила Наполеону, заставило его в 1801 году отбросить мысль о разводе, но при случае оно может рассеяться, и Жозефин находится в полной зависимости от этого случая. Конечно, со стороны актрис, с которыми до сих пор сходился Наполеон, ей не грозит никакой опасности. Если бы одна из них, что маловероятно, и забеременела, то Наполеону понадобилась бы необычайная доза наивности, чтобы вообразить именно себя отцом ребенка. Не может грозить также опасность со стороны дам, состоящих при консульском дворе, потому что все они замужем. Хотя бы для того, чтобы обманывать мужа, они обязаны делить себя. Благодаря этому отцовству всегда будет сомнительно, по крайней мере, если оно не проявится в сильном физическом сходстве, чего до сих пор не наблюдалось. Но достаточно какого-нибудь случая, как, например, с госпожой Фурес, достаточно какого-нибудь обстоятельства, которое докажет Наполеону неопровержимо, что он может быть отцом, И тогда рушится все ее счастье, потому что Наполеон чувствует себя достойным старинных династий, тем более достойным самых благородных фамилий старой Франции. А около него никогда нет недостатка в людях вроде хромого негодяя Талиирана, всегда готовых соблазнять его, на нашептывая имена, предлагая свои услуги. Помимо ребенка, который один только, как сказал Наполеон, утихомирил бы Жозефину и положил бы конец ее ревности, чем привяжет она его к себе так, чтобы он ни в коем случае не вздумал разорвать связывающую их цепь? Начиная с одиннадцатого года она участвует во всех официальных актах общественной жизни, ее, как повелительницу, встречают у своих ворот города. Она имеет салон в галереях Тюэллири и Сенклу и окружена таким образом своего рода царствующим домом. Бонапарт сам требует, чтобы она занимала первое место среди всех женщин, считая и свекровь. Даже при интимных семейных приемах перед лицом Франции и Европы она первая дама республики. При таких условиях разрыв с ней не может не вызвать шума, и общественное мнение осудит развод. Наполеон еще не поднялся так высоко, чтобы отделаться от нее без всякого риска. Слишком много милости и благодеяний прошло по его же воле через ее руки, чтобы среди тех, кого он отдавал под ее покровительство, не было преданных ей людей. Но по мере того, как он возвышается, престиж его жены в свете падает. Какая-нибудь вспышка гнева, какая-нибудь неосторожность с ее стороны, и все может рухнуть физическая привязанность не удержит. Измены, которые он себе позволяет, мало-помалу освобождают его. Его могли бы удержать привычка, расположение, которое он чувствует в ней, боязнь причинить ей боль. Он сам страдал бы не меньше ее. Но остановит ли его это? Когда надо одержать победу, разве считает он людей, которыми вынужден пожертвовать и среди которых есть люди, любимые им. Нет. Все это ненадежно. Ребенок. Вот. Единственная прочная связь. Тогда у Жозефины является мысль. Мысль гениальная. Установить наследование посредством усыновления. Устроить так, чтобы Наполеон Усыновил одного из своих племянников, ее внука, сына Людовика Бонапарта и Гортензии. Это значило бы устранить все затруднения, все примирить. Это значило бы удовлетворить Бонапартов, так как предполагаемый наследник был бы один из них, и в то же время окончательно укрепить свое положение, потому что вопрос о наследовании был бы улажен раз навсегда. Она обдумывает все это. Ей удается убедить Бонапарта, который запрашивает по этому поводу Людовика. Но Людовик возмущен. Он выдвигает права своего брата Жозефа, свои собственные права, право братьев наследовать брату. И Наполеон из родственного чувства преклоняется пред этими правами которые не только ни на чем не основаны, но решительно отвергаются как историей, так и духом монархизма, преклоняется и отказывается от единственного способа установить наследование, не прибегая ни к разводу, ни к нарушению установленных принципов. Когда весь этот великолепный план рухнул и рухнул, несмотря на все ее усилия, Что оставалось Жозефине, чтобы связать себя с Наполеоном и его судьбой? События, следуя своим чередом и увлекая за собой людей, превратили первого консула в императора, а ее, так как она была рядом с ним, сделали императрицей. Ей воздали высокие почести высшие государственные учреждения, ее величали титулом Величества. После триумфального путешествия в экс ля шапель и Майнц, после ее возвращения, возвещенного парижанам пушкой из дома инвалидов, после дефилирования властей перед ее троном, она может, по-видимому, считать, что сидит прочно на своем месте и что развод стал маловероятным. Но произойди что-нибудь неожиданное, и она не удержит Наполеона в своих руках. Судьба может унести его от нее, совершенно так же, как вчера на эспланаде уносил ветер дым от пороха, который жгли в ее честь. Однажды в Сен-Клу она видит, как дама, явившаяся к ней с визитом, встает и уходит из апартаментов, так как у нее давно уже возникли Кое-какие подозрения, она тоже выходит из салона, поднимается по потайной лестнице, подходит к комнате в антресолях, узнает голос императора, голос этой дамы, заставляет открыть двери и устраивает сцену. Это вызывает страшную вспышку гнева Наполеона который объявляет, что ему надоело шпионство, что он намерен последовать совету всех близких ему людей и развестись с ней. Он вызывает Евгения, чтобы договориться о подробностях развода. Евгений приходит, но отказывается от каких бы то ни было вознаграждений и милостей как для себя, так и для матери. Проходит два дня. Жозефина не жалуется, она только плачет. — Слезы очень идут женщинам, — сказал как-то Наполеон. Кроме того, он чувствует себя, несмотря ни на что, виноватым. Да и акт такой важности не должен и не может совершиться подобным образом. Если бы его воля столкнулась с другой волей, он стал бы настаивать, но перед слезами он сдается. Происходит последний разговор. «У меня не хватает твердости», — говорит он ей, — «принять окончательное решение. И если ты будешь показывать, что ты очень сильно привязана ко мне, если ты будешь только повиноваться мне, то у меня, я чувствую, никогда не хватит сил добиться, чтобы ты оставила меня, но, признаюсь тебе, я горячо желаю» чтобы ты сумела подчиниться моим политическим расчетам и сама избавила меня от всех осложнений, которые создаются этим тяжелым положением. При этих словах он плачет. Жозефина не смущается. Она совсем не склонна приносить жертвы. Не ей решать свою судьбу, а ему, потому что ее судьба — дело его рук. Она готова повиноваться, но будет ждать его приказаний, чтобы сойти с трона, на который он сам возвел ее. Его сердечные привязанности, привычки, неустойчивость политического положения, шаткие надежды на очень сомнительное отцовство, любовь к пасынкам, необходимость отказаться от все еще любимой женщины, разбить ей жизнь, раздражение при виде радости и торжества врагов Жозефины – Все это заставляет его решиться, он отбрасывает мысль о разводе, и как бы для того, чтобы раз и навсегда предупредить ее возвращение, приказывает жене серьезно заняться приготовлениями коронации, которой и она будет приобщена. Коронация. Быть помазанной на царство папой. Участвовать в триумфе нового Карла Великого, осуществить ей, безвестной креолке, заветную мечту всех королей Франции, получить от самого первого первосвятителя троекратное миропомазание и от императора корону. Этого достаточно, чтобы удовлетворить не только чистолюбие, но любую манию величия. А после того, как она будет миропомазана и коронована, разве ее можно будет отвергнуть? Это наикрепчайшая связь, какую только может заключить с ней Наполеон. Тем не менее, она желает еще кое-чего. До сих пор, то есть в течение восьми лет, ее совесть нисколько не тревожила то обстоятельство, что она обвенчана только граждански. И она прекрасно прожила это время с Бонапартом, несмотря на то, что их брак не был освящен церковью. Она знает, что придется преодолеть большие препятствия, чтобы добиться церковного брака. Император сошлется, пожалуй, на то, что раз этот обряд не был совершен в свое время, то нет смысла привлекать теперь к этому внимание. Большинство людей, окружающих его, находятся в том же положении, и один пример его способен толкнуть и их на исполнение того же обряда, что легко может принять характер оппозиции гражданскому закону, характер возврата к старому режиму, или, по крайней мере, будет понято в том смысле, что глава правительства не считает достаточным единственный вид брака, который государство признает действительным. Ее просьбе он сумеет противопоставить достаточно сильные доводы, не ссылаясь даже на ту причину, которая имеет для него решающее значение. Если в данный момент в его намерения совершенно не входит развестись с нею, то он не хочет связывать себя на будущее время и не может предвидеть всех случайностей. Он знает, что церковь очень сговорчива, когда имеет дело с сильными, и что она при нужде не откажется разорвать то, что сама же скрепила. Но он предпочитает, в том случае, если ему придется впоследствии расторгнуть брак, не оказаться вынужденным прибегать к ней и зависеть только от самого себя. Следовательно, все попытки Жозефины в этом направлении были бы тщетны, и она это знает. Впрочем, какие доводы она могла бы представить? Что ее беспокоит совесть? Вот уж действительно над чем... Посмеялись бы Наполеон и весь двор. Но папа не станет смеяться над этим. Когда в Фонтенблов, в понедельник пятого фримера, на другой день после своего приезда, пий седьмой, приходит вторично отдать Жозефине визит, она посвящает его в свои намерения. Она давно подготовила почву и несколько лет находится в переписке с папой. А в Невозе двенадцатого года послала ему своим двоюродным братом Таше великолепный кружевной стихарь. Она признается своему отцу, что не венчана в церкви, и папа, поздравив свою дочь за ее намерение подчиниться святому закону, обещает ей потребовать от императора, чтобы обряд венчания был исполнен. Наполеон вынужден подчиниться. Папа с его характером, воспитанием, взглядами вполне способен отложить коронацию, если император откажется от венчания. Первоначально назначенная на 18-е брюмера коронация была перенесена на 1-е фримера, потом на 11-е. Каждая отсрочка стоит огромных расходов, вызывает недовольство. Все гражданские и военные депутации прибыли. Париж полон ими, не знают, что с ними делать. Какой скандал, если папа, явившись в Париж, чтобы короновать императора, вернется в Рим, не совершив церемонии. Надо решаться. И девятого утром кардинал Феш дает супругам брачное благословение. Если когда-нибудь и было принуждение, то именно здесь. И Наполеон впоследствии мог без угрызений совести заявить, что его воля не была свободна, и брак тем самым канонически недействителен. Но Жозефина не думает об этом. Она императрица, она обвенчана священником, она мира помазана папой, она коронована императором. Будет ли она теперь спокойно спать?